Но Туван Дин знает также и высший закон, закон благодарности. не перед одним человеком на Барсуме не находится он в таком долгу, как перед Джоном Картером. Много лет тому назад, Кулантит, — продолжал он, — во время твоего последнего посещения ты был очарован красотой моей единственной дочери Тувии. Ты видел, что я обожал ее, впоследствии ты узнал, что по какому-то непонятному капризу она предприняла последнее добровольное паломничество к берегам таинственной реки Ис. Ты знал, в каком я был горе. Несколько месяцев назад я впервые услышал о походе, который Джон Картер повел против Иссы и святых жрецов. До меня дошли неясные слухи о жестокостях и надруганиях, которые совершались в течение бесчисленных веков над несчастными, приплывающими в долину Дор. Я узнал, что тысячи пленников были освобождены там, но что немногие решились прийти обратно в свои города из страха жестокой смерти, которая ждала вернувшихся из долины Дор. В первое время я не особенно верил всем этим слухам об обмане жрецов и молился, чтобы моя дочь Тувия умерла, прежде чем совершила кощунство, вернувшись во внешний мир. Но затем любовь отца пересилила благочестие, и я поклялся скорее заслужить вечное осуждение, чем оттолкнуть свою дочь, когда она вернется ко мне». Я послал многих гонцов в Гелиум и на юг ко дворцу Ксодера, джеддака перворожденных, и от всех я слышал одну и ту же историю о бесчеловечных зверствах, чинимых святыми жрецами над беззащитными жертвами их религии. Многие бывшие пленные видели и знали мою дочь. От жрецов, отказавшихся от старой религии, которые когда-то стояли близко к Мата и Шангу, Я узнал о тех оскорблениях, которым он лично подвергал ее. Как я обрадовался, узнав, что Матай и Шанг у тебя в гостях. Я все равно отыскал бы его, хотя бы на это потребовалась часть моей жизни. Многое узнал я еще от гонцов. Я услышал о рыцарском отношении Джона Картера к моей дочери, как он сражался за нее, как освободил ее и как спас от диких южных ворунов. Будешь ли ты удивляться после того, что я готов рисковать своей жизнью, миром своего народа, даже дружбой, которую я ставлю выше всего за Джона Картера?» Кулантит молчал. По выражению его лица было видно, что он был смущен. Затем он заговорил. «Тувандин», — молвил он, и голос его звучал дружески, но печально. Могу ли я судить своего ближнего? В моих глазах отец жрецов святой и религии, которую он исповедует, единственная истинная религия. Но если бы передо мной стояла такая же задача, как перед тобой я не сомневаюсь, что чувствовал и поступал бы совершенно так же, как и ты. Что касается Джона Картера, то его в сохранности доставят границы моих владений. Он будет освобожден и сможет идти, куда ему будет угодно. Но под страхом смерти ему навсегда будет воспрещено вступать в пределы моей страны. Между тобой, и Матай Шангом, я могу выступить только в качестве примирителя. Но если у вас дойдет до ссоры, то вы и без моей просьбы поймете, что она может быть решена только после того, как вы оба покинете Каолл.